Журкость уличному движению сообщали только вездесущие жидки, которые сновали туда и сюда, вынюхивали, высматривали, выслеживали и назойливо приставали к русским офицерам с разными предложениями. В качестве факторов, комиссионеров, штучных продавцов, ручных торговцев и всевозможных гешефт-махеров. Иногда улица оживлялась также очень своеобразным шествием гражданской гвардии и резервистов на Учебный плац. В среде этого воинства царил самый пёстрый сброд всевозможных костюмов. От крестьянской рубахи до Щегальской жакетки и фрака. Сплошь обритые лица и рядом физиономии, украшенные всевозможной растительностью. цилиндры, смужковые шапочки, долгополые шляпы, очки, пенсне и монокли, пестрые штаны и жилетки, лакированные ботинки и рядом голые ноги какого-нибудь санкюлота. Высокие и низенькие, толстые и тощие фигуры этих граждан-воинов, поставленных в ряды, без разбора и ранжира, вооруженных тесаками и ружьями, приважно шествовали по улицам не иначе, как под звуки рожков и барабанов. С развернутым батальонным знаменем и пестрыми ротными значками, в сопровождении досужей уличной толпы и прыгающих между рядами мальчишек. Спустя дня три по приезде, несколько сестер отпросились у начальницы в город. У каждой нашлась надобность обучения. о и каких маленьких покупках, а главное, каждый хотелось поближе посмотреть на большой незнакомый город, куда привела их судьба в среде совершенно исключительных обстоятельств. Взглянуть хоть мельком на его жизнь и характер. Сестёр отпускали поочерёдно небольшими партиями, и не иначе, как в наёмных ваетонах, позднеему биржах. В одной из таких партий отправилась и Тамара. На полезность которой в таких экскурсиях товарищи её особенно рассчитывали потому, что зная языки, она могла в случае надобности служить переводчицей при объяснениях в магазинах и лавках. Как раз в это время в Бухаресте стоял самый развал его ежегодной весенней ярмарки. которая продолжается целую неделю с 5 по 15 мая. В эти дни весь Бухарест, плебейский и фешиннебельный, одинаково стремится на ярмарочную площадь смотреть общую пляску простонародных охотников до подвижничества. Подготовляющих себя к этому своего рода факирству, сорокадневным постом и молитвой. Вереницы карет, фаэтонов, ландо, нетычанок и бричек тянутся цепью между густыми толпами народа. Музыка гремит в десяти, в двадцати местах разом и всё разное. Бухоют турецкие барабаны, звякают металлические тарелки, визжат цыганские скрипки и дудки нуи, тромбоны режут ухо своим усердным. но не всегда стройным аккомпанементом всё это вместе с шумом игрушечных трещёток и крик-кри с -кри, звоном бубенчиков и колокольчиков, песнями и возгласами народной массы представляет хаос невозможных музыкальных диссонансов но всё это дышит таким весельем, такой жаждой жизни, которая сказывается и в этих диссонансах и в яркой пестрасти нарядов, и в этом неугомонном движении с раннего утра до поздней ночи, и всё это вместе с тем так красиво и оригинально, что невольно подкупало в свою пользу посторонних зрителей, какими тогда являлись тут русские люди, заставляя и их увлекаться столь кипучей жизнью. При этом ещё весенняя прозрачность лазурных небес, Чудная, нежеющая теплота майского воздуха, яркое солнце и масса роскошной зелени. Белая акация цветёт на каждом шагу и разливает в воздухе своё одуряющее благоухание. Постоянно снуёт перед глазами множество красивых женщин в национальных костюмах или весенних лёгких, прозрачных туалетах. Множество мужчин в народном румынском В ловком венгерском, в красивом арнаутском или славянском нарядах множество горячих страстных черных глаз юга. Девятое, двенадцатое и пятнадцатое числа мая месяца – это по преимуществу дни обетных плесунов на ярмарке. И в эти дни они пляшут свои народные пляски роману, хору и к индию. уже до упаду с утра и до поздней ночи тут обыкновенно посещает ярмарку княжеская чета со своим двором и вообще всё высшее общество Бухареста в богатых национальных костюмах